Она так зашугала мужа, что сброшенный рыжухой купчишка задолжал Рыске с жаром сердечное спасибо. Вторая суркова дочка все ногти изгрызла от зависти, теребя родителей, чтоб нашли ей такого же и еще лучше. Паселка раздался в плечах и животе и завел привычку щипать служанок за мягкие места. Особенно доставалось Рыске, самой молодой и безропотной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 Корова — это уже полхозяйство. Никто потом попрекать не будет, что, мол, в одних лаптях тебя взял. Утро началось наперекосяк. жонка подняла кухонных служанок на две лучины раньше обычного, и те, шепотом кляня мужиков во главе с Саши, принялись за работу. Завтра рентарцы отмечали великий праздник — День бабы.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 — Нет. Рыска обиделась, гордо задрала подбородок и отчеканила. — Я корову хочу. За то, что восемь лет на вас работала. — Корову? — хуторянин брезгливо оттопырил нижнюю губу. — Работница. Ишь ты, нахалка! Корову я бодракам плачу. — А я кто? — Приживалка нищая. — И жалости держу, потому как батюшке твоему кормить тебя нечем.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 но не отдавать же их дуре девке. Где ты ее держать, пасти будешь? Придумаю, — огрызнулась рыска. Захочу — продам. Захочу — приданым сделаю. С коровой-то у меня живо жених найдется. Такая же крыса безродная, как ты, не выдумывай. Тем более, что и искать тебе никого не надо. Вот остепенится паселка и возьмет тебя в женки. Будет у тебя тогда коров. Сурок широко зевнул.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 Как? — всполошился голова я же сам только что их в мешок складывал ровно шестьдесят было а нужно семьдесят сборщик вытащил из-за пазухи книжицу в кожаной обтреёпанной обложке поворошил рыжеватые мягкие слипающиеся страницы во при болоте семьдесят сребров сам считай за землю пятнадцать за царскую охрану и заботу десять залез семь за болото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 Сразу бросились в глаза ярко-зеленые чернила, с которыми вечно приходили плохие новости. Ткнул толстым пальцем в печать царским указом. На нужды царни. — А мы чего, воюем, с кем изумился вещанин? — Мне откуда знать. Дали список и езди собирай. Сборщик упрятал лист обратно. — Так как, будете платить или задолженность вам оставить?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 Вам же, покуда с три короба не наврешь, с печи не слезете. Несколько мужчин рассмеялись. Видать, слыхали горластых, зазывал со штандартами, сулящих молодым простакам должность царского генерала, славу и богатую добычу. Хотя маломальски ученому человеку ясно, вещанину выше десятника ни нипочем не выслужится.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 Как в сенях послышалась какая-то возня, приглушённая голоса, а потом робкий стук в кухонную дверь. «Кто ещё там?» — мученически простонала девушка. Рысочка смущённо зашептала щёлка дедовским голосом. «Выйди на пару щепочек». «Зачем?» к тебе тут просительница». Дедок мялся, как под дверью нужника, пытаясь потактичнее намекнуть, что ему ну очень приперло. «Очередная бабка с больной козой», — с досадой подумала девушка, — «сдохнет, если не лечить или обойдется». «На скотского лекаря пять медик жалко, а ведунья и черстого бублика хватит». «Да, — сердито сказала Рыска». «Чего да?» — растерялся дедок, опешив, что не расслышал. «Ответ на ее вопрос». Девушка отвернулась и натянула покрывало на голову. Увы, покой длился недолго, рысонька. Теперь голос у детка был жалобный и как будто даже испуганный. Ты б это, хоть вопрос узнала. — Да выйди ты уже, — зашипела разбуженная Феся. — Ну их к сашею я тоже спать хочу. Вот выйди и прогони, чтоб не мешали, а то ж не отстанут. Деваться было некуда. Рызка сползла с печи, ощущая каждую натруженную жилку, откинула щеколду, выскользнула в притворенную дверь, чтобы не выстуживать кухню, и испуганно вжалась лопатками в стену. В сенях за детковой спиной стояла мама. Толстая, самодельная свеча, прилепленная к крышке корыта, давала больше теней, чем света, словно в нехорошем муторном сне.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 У рыски аж язык зачесался для извительного «я ж тебе сразу, еще и за двери» ответила. «Пусть им там в веске тоже сон отобьет». Но дразнить судьбу девушка побоялась, накличишь еще. «Мне-то откуда знать?» — хмуро ответила она. «Может, будет, а может и нет. Это только царю известно». Мама заискивающе хихикнула. «До него поди доберись». Да не родня он нам. — А я чего, родня, что ли? — грубо спросила Рыска. матяхнула всплеснула руками. Прежде чем она успела опомниться, девушка отвернулась, буркнула, чтоб больше меня по такой ерунде не будили, и, не оборачиваясь, пошла к лестнице. Спохватилась Рыска уже на чердаке. Надо же, три года здесь не ночует, а стоило задуматься, ноги сами привели. Вот глупость какая. Теперь не слезть, пока это из синей не уйдет. Девочка на цыпочках подобралась к своему детскому тюфяку, села и угрюмо подперла кулаком подбородок. Полная луна светила прямо в окошечко, ярко освещая кусок пола. рыска знала, что это ненадолго. Через лучину-другую она сдвинется по небу и на чердаке резко потемнеет.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 Дети здоровенькие будут, со здешним хозяйством на коротке, всему обучено, и служанка, и ведунья, и знают ее с детства как облупленную. Шиш вам, не знаете. Девушка рывком перевернула разъеденный мышами истекающий трухой тюфяк. Монетки заблестели рассиной россыпью. Ух ты! Рыска и не подозревала, что за четыре года их скопилось так много. С ухода жара она сюда не лазила, а новое подношение сразу тратила. То на цветные нитки, то на кусок тесьмы в весковой лавке. Все приданное себе копила дура. Стыд, с которым она брала первые монеты, прошел без следа. После таки девушка наконец-то уверовала в свой дар рыска обеими руками сгребла монеты в кучку пополам с мусором кое как абдула завязала в обрывок тряпки узел вышел тяжелым приятно оттянул пазуху ничего с угрозой прошептала девушка не пропаду гадать буду людям овечку куплю шерстью стану торговать женихи еще в очередь выстроятся рыска прислушалась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 Рызка замялась. Скаковые были разные — и старые, и молодые, и похуже для продажи на местном рынке, и отборные, которых гнали на торги в город и даже столицу. Но всяко дороже дойных. В два-три раза так точно, а есть и в двадцать. А если взять самую плохонькую, в городе продать и разницу хозяину вернуть с кем-нибудь?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 Выждав, девушка осторожна и все равно с объедливым скрипом потянула на себя дверь. мо грозно затрубила в дальнем конце коровника. Собак как ветром сдуло. Там стоял племенной бык Тяпа, злобная, кирпично-рыжая зверюга, норовившая наколоть на рога все, что движется. Рызка оставила дверь широко открытой.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 Рызка глянула на лежащее под стеной сёдло, но решила, что это перебор. К тому же она всё равно не умела ездить верхом. Как-то так получилось. В веске ненаком было кататься. На хуторе некогда. Да и зачем это кухонной служанке? «Пешком поведу, как собиралась», — подумала девушка, и не стала даже уздечку брать, просто накинула верёвку мелки на шею.